Глава 62 День подходил к концу, и мои ноги начинали ныть. Но я всем своим видом старалась демонстрировать невозмутимую собранность и безукоризненную решимость пробежать марш-бросок в любой момент. Платина же словно стал более сосредоточенным, будто пытался расслышать треск каждой ветки в ресталище. За прошедшие сутки мы дважды делали значительную дугу, чтобы не столкнуться с другими участниками, которые наверняка даже не подозревали о нашем присутствии. В такие моменты я усаживалась в платье на спину, и следующие полчаса мы почти беззвучно шагали сквозь лес. Хотя мои руки ныли к концу подобных пробежек. Это было куда лучше, чем идти собственными ногами. Казалось, будто платина может тащить меня на себе вечно, и наверняка бы тащил, если бы в итоге я не сдавалась, прося его опустить меня на землю. После чего из-за затекших конечностей я ходила в растопырку И махал руками в разные стороны. Мы устроились под большим дубом, у которого минутой ранее мой напарник прикончил птицу, отдаленно напоминающую гигантскую утку. За весь день мы едва ли проронили больше пары десятков слов в адрес друг друга, и ужин у костра не стал исключением. Платина определенно прислушивался к окружающей среде с большей осторожностью, чем прежде, совершенно отстранившись от треска горящих веток. Чем дальше на север мы заходили, тем холоднее становились сутки. Всю ночь я провалялась под боком у платины, а за час до рассвета и вовсе проснулась в обнимку с ним. Поразительно, но он все еще ни разу не заснул и даже не болел признаками сонливости. Мой правый бок затек, так что я перевернулась на левый и с бесцеремонностью сонного человека потянула платину за его правую руку, накрываясь им как одеялом. Я проспала до семи часов. а когда проснулась, солнце только едва начинало вставать. Обычно Платин никогда не пренебрегал завтраком, поэтому я удивилась, когда он решил его отложить. На подсознательном уровне я даже напряглась. С приближением к финишу у меня определенно все сильнее подсасывало под ложечкой, отчего напряжение в моей грудной клетке заметно росло само собой. Потянувшись, я посмотрела на часы. 22 число все еще жива, как и двенадцать других участников. Наблюдая за тем, как Платин ловко скручивает спальные мешки, я неосознанно вспомнила об Эльфрике. Наверное, это произошло потому, что мой дядя когда-то так же ловко складывал льняные мешковины, из которых позже мастерил крепкие сумки. С самого начала Платина усадил меня к себе за спину, и следующие два часа мы с короткими остановками мчались через лес, пока мой живот предательски не заурчал с такой силой, что я даже вздрогнула. Поразительно, но мой союзник умел находить еду в течение пяти минут, что мне было не дано. В итоге мы объелись странными розовыми грибами и обжарили около килограмма синих шишек, которые несмотря на морозы все еще были наполнены спелыми семечками. День был пропитан морозной тишиной и казалось словно только наши теплые дыхания разбивают воздух струйками теплого пара. Я как никогда радовалась своим варежкам кофте и возможности держаться поближе к платине, источающему чистое тепло. За день мы еще трижды останавливались, чтобы перекусить мелко дичью или случайными растениями, а к концу дня я совершенно закоченела. Температура воздуха резко понизилась, и я готова была поставить 100 монет на то, что сейчас в этой части ресталища было минимум минус 10 градусов. Несмотря на терморегулируемый костюм, я продрогла до самых костей. но изо всех сил пыталась это скрыть. Шла уверенно, пытаясь не ежиться, Дышала ровно и только через нос, чтобы не сорваться на клацанье зубов. И смотрела себе под ноги, чтобы не встретиться с испытывающим взглядом Платины, который каждые полчаса интересовался, не замёрзла ли я. Сам платин странным образом оставался не только не продрогшим, но даже горячим. Стараясь сдерживать свой позыв прислониться к теплу, Я шла впереди металла, чтобы не смотреть в его широкую и наверняка теплую спину. Холодное небо давило на нас всей своей массой, с каждой минуты вызывая во мне все большее желание упасть ничком в промерзшую траву и заснуть до наступления лета. В начале пятого часа я отпросилась в кусты, совершенно не желая справить нужду. Мне срочно нужно было растереть свои околевшие ляжки, так как я не хотела их лишаться. Зайдя за широкое дерево, я села на корточки и начала тереть ноги. Не возымев результата, я прислонила ладони к лицу и начала быстро дышать в них, пытаясь согреть хотя бы лицо и руки. Совсем немного согревшись, я поднялась на ноги и уже хотела возвращаться к платьяне, как вдруг неожиданно упала куда-то вниз. Я даже не успела позвать на помощь, лишь слегка вскрикнула, значительно позже осознав, что земля подо мной провалилась. Глубина ямы была не больше двух метров, благодаря чему я не пострадала. Но как только я попыталась встать, я поняла, что дно ямы продолжает проваливаться. Это были забучие пески. И я дважды окликнула платину, прежде чем песок засосал меня по колено, и уже хотела сорваться на вопль, когда передо мной возник платиновый шест, когда-то бывший деревянной ветвью. Спустя несколько секунд я уже стояла на четвереньках напротив злосчастной ямы и тяжело дышала из-за перенесенного стресса. Дно ловушки все еще продолжало проваливаться, как вдруг оно неожиданно оголило неестественно белоснежные кости крупного животного. Бессознательно я отстранилась от обрыва и облокотившееся дерево посмотрела на небо. «Ты в порядке?» Наверняка, будучи уверенным в том, что я в порядке, скорее ради приличия поинтересовался Платина. «Если бы я не была ощипанной курицей, перьях которые перестали расти по всему телу после лазерной эпиляции, ты бы мог лицезреть на моем теле поднявшиеся дыбом волоски», — сдвинула брови я. Уже около пяти часов неожиданно быстро начало темнеть, а вместе с темнотой вокруг нас сгущался и холод. Залезши в спальник, я сидела напротив полыхающего костра и шелушила обжаренные ранние шишки. В связи со слишком быстрым наступлением ночи мы устроили преждевременный привал, но спать мне совершенно не хотелось, хотя за день я и успела изрядно вымотаться. Чтобы согреться, после ужина я приняла предложение металла выпить немного алкогольной настойки, что и вправду немного помогло. Однако это не только согрело, но и словно прорвало во мне сдерживающий кран воспоминаний. Следующие два с половиной часа я рассказывала Платине обо всем, что со мной произошло в ресталище до встречи с ним. Но делала это с такой заурядностью, словно говорила о своих обычных буднях, а вовсе не об игре на выживание, отчего мне самой временами становилось жутко. История моего выживания, рассказанная мной вслух, словно открыла мне новую маску моей личности. Я не была обычной девушкой, скромной, милой или хотя бы чуточку нежной. «Я была жестоким соперником, неплохим охотником и даже рыбаком, умеющим читать звуки и ориентироваться по запахам, склонным к насилию и даже способным убить ради собственного выживания. После своего рассказа я впервые в жизни смогла оценить себя как человека, но человека в себе я не увидела. Возможно, загнанного в угол зверя, но точно не человека». Эти мысли я решила оставить при себе, чтобы не выслушивать от платины оправдания моих поступков. Но сам факт того, что я больше не я, заставлял меня напрячься. Мне даже вдруг показалось, будто я умею и способна еще на многое, о чем даже не подозреваю. Стоит только загнать меня в угол. Пока Платина отправился в кусты перед сном, я накрылась спальником с головой и заснула прежде, чем мой напарник успел вернуться». Когда я проснулась, первое, о чем я подумала, у меня отнялась левая рука. Решив, что она всего лишь затекла из-за того, что последние полночи я пролежала именно на ней, я перевернулась на спину и неожиданно для самой себя застонала. «Что такое?» Встав на предплечье и буквально нависнув надо мной, напряженно спросил Платина. «Что-то с рукой?» Поморщилась от ноющей боль я. Пошевелить пальцами и сжать кулак я могла, Но каждое мое движение отдавалось сильной тянущей болью в предплечье. Сев в спальнике, я обнажила руку до локтя и замерла от увиденного. Мои вены разбухли и повздувались, словно находились на пределах своих возможностей и едва ли сдерживались, чтобы не лопнуть. «Что это?» Не скрывая паники, ахнула я. «Мраморный клещ». Сев напротив меня напряженно произнес платина. «Наверняка ты подхватила его во время падения в яму с зыбучими песками». Он не опасен, если находится в теле не больше суток. Как от этого избавиться? Кровопускание. В центре образовался большой лимфоузел, от которого идёт разбухание вен. Его необходимо вспороть, и паразит сам вытечет вместе с кровью. Обратив рядом лежащую тонкую веточку в платиновую, платина пальцем заострил ее конец, после чего около 10 минут обжигал ее на огне. После обработки ветки огнем и алкоголем Он зафиксировал мою руку своей железной хваткой и резким движением разрезал устрашающий лимфоузел на моем предплечье. Я содрогнулась всем телом, застонала через зубы, как вдруг кровь брызнула из моей руки фонтаном вверх. Она была неестественно бордового, едва ли не черного цвета. Когда вместе с ручьем крови из-под моей кожи выскользнул огромный паразит белого цвета, мое горло сжало тошнотворный позыв. Хотя клещ быстро сдался, кровь не останавливалась, что начинало меня беспокоить. Платина обработал рану настойкой, после чего ловко перевязал пострадавшую руку бинтом, предварительно затянув жгут под локтем, но это почти не помогало. Бинт трижды окрашивался кровью и трижды платина его менял, всякий раз затягивая его всё туже, пока кровь, наконец, не прекратила выливаться из меня потоком. Лазина объяснила обильное кровотечение изменением уровня лимфоцитов в крови, на который хитрый паразит при попадании в организм жертвы влияет в первую очередь. Но от полученной информации мне легче не стало. Грядущий день обещал быть не из легких.